Второе. Говорите с искренней заинтересованностью в теме выступления. Не только те темы, право говорить о которых мы с вами заслужили, могут вызвать наш искренний интерес. Например, как взрослый человек я могу вполне квалифицированно рассуждать о мытье посуды. Но вряд ли я сам или кто-нибудь другой будет сильно заинтересован в подобном выступлении. Лучше всего было бы оставить эту тему. Но, тем не менее, я сам слышал, как домохозяйки, домоправительницы, если быть более точным, с увлечением беседовали именно о мытье посуды. Они выражали праведный гнев на то, что на их плечи свалилось это проклятие небес, а иногда делились собственными способами справляться с этой трудной задачей, и их заинтересованность была не поддельной А что же в результате? В результате они могли вполне эффективно говорить на столь прозаическую тему, как мытье посуды. Есть простой вопрос, ответ на который поможет вам определить приемлемость темы, в которой вы чувствуете себя специалистом для аудитории. Если кто-нибудь встанет и открыто оспорит вашу точку зрения, сможете ли вы убежденно и страстно отстаивать свои взгляды? Если да, то вы сделали правильный выбор. Не так давно я просматривал свои записи, сделанные в 1926 году, после моего посещения седьмой сессии Лиги наций в Женеве, Швейцария. Приведу одну выдержку. После трех или четырех смертельно занудливых ораторов, читавших свои речи по бумажке, на трибуну вышел сэр Джордж Фостер из Канады. С удовлетворением я отметил, что у него в руках нет бумаг и записей. Он постоянно жестикулировал, он говорил сердцем, Чувствовалось, что он искренне верит в то, о чем говорит. То, что он искренне старался обратить людей, собравшихся на берегах Женевского озера в свою веру, не вызывало сомнений. Его выступление прекрасно подтверждало мою собственную точку зрения, которую я проводил на своих семинарах.